Глава четвёртая. Жизнь состоит из одних вопросов, а хочется, чтобы она состояла из одних ответов. Гараж. После того, как какао было выпито, я с некоторым сожалением поняла, что дела сами себя не сделают, и что если я не хочу ночевать на голой лавке, завернувшись в пыльную штору, то мне стоит побыстрее заняться делом. Я пойду заниматься уборкой, а для вас у меня будут поручения. Я повернулась к своим потенциальным помощникам и постаралась принять уверенный и решительный вид. Судя по тому, что Сильвестр не стал никак это комментировать, а Рассел энергично закивал, у меня это даже получилось. «Рассел, тебя я попрошу проверить кухню и распределить дела в порядке их срочности». Домовой понятливо моргнул что надо сделать в первую очередь а что и подождать может сильвестр а с чего ты решила что я стану выполнять твои поручения недовольно фыркнул кут независимо задрав хвост это ты ему хозяек а не мне ясно никогда не поверю что тебе и остальным нравится жить в таком заброшенном замке совершенно искренне сказала я ведь гораздо приятнее когда вокруг чисто Есть еда, мягкие лежанки, Всякие игрушки для котят. «Так и было, когда ферма работала», Охотно подтвердил Рассел. «И чистили, и вычесывали этих хвостатых, И еды всегда завались было». «Ну так что? Мне озвучить свою просьбу?» Я сделала акцент на последнем слове, Подчеркивая, что это именно просьба, А не поручение и уж тем более не приказ. Понятно, что при таком отношении эти хитрецы попытаются сесть мне на шею и свесить лапы, но там уж я разберусь. Сейчас главное — наладить первичный контакт. «Чего хочешь-то?» Сильвестр недовольно скосил на меня зеленый глаз, но уходить не торопился. Ты и мог бы узнать, сколько котов, кошек и котят сейчас обитает в замке и его окрестностях, и сколько примерно готовы вернуться, если мы с Расселом восстановим ферму. Да у тебя же нет никаких контактов ни с Загорем, ни с дикими. Проявил удивительную осведомленность Сильвестр. С кем торговать-то станешь? Ты вообще фермерством занималась когда-нибудь? Нет, честно ответила я а кот мученически закатил глаза. «Но я способная и буду стараться. К тому же я собираюсь написать лорду Серджио Ротта и уточнить у него, планирует ли он заниматься дальше разведением котов». «Говорящих котов!» — педантично уточнил Сильвестр. «Мы уникальны, таких больше нигде нет». «И слава Создателю!» — мысленно вздохнула я, на мгновение представив, что все коты и кошки вдруг научились разговаривать. Воображение содрогнулось и решительно воспротивилось такой перспективе. Но это все равно пока вопрос будущего. Попыталась я успокоить занервничавшего кота. Сначала замок, а потом уже ферма. Поэтому мне пока просто, чтобы представление иметь. Вдруг никто не захочет, тогда и разговора нет. «Захотят», — негромко, но с непоколебимой уверенностью проговорил домовой. «Кто же откажется от нормальной жизни-то? Они же не дураки. Только не справишься ты одна, хозяйка Тереза. Помощников тебе надо будет, да ни одного». «А лорду Джакомо кто помогал?» — сообразила поинтересоваться я. «Не сам же он все делал, верно?» «Деревенские помогали», — кивнул Рассел. «Да и сам он торговыми делами не гнушался, особенно с Загорьем, если... Дикие-то сами не приезжали, только купцов своих присылали, а из Загорья лично сам князь приезжал. Очень он лорда Джакома уважал, да и ему тоже не зазорно было с князем торговлю вести». «Слушай, Рассел», — осторожно спросил я, — Вот у меня по мироустройству отлично было. Только нам говорили, что в Загорье никто давным-давно не живет, потому как там места для человеческого пребывания очень уж некомфортные. Горы, холод, хищники. Сильвестр в ответ на мои слова только фыркнул, а из-за пыльной шторы донеслось сдавленное хихиканье. «Так для человеческого, наверное, и не годятся». «А для загорцев самое то», — охотно подтвердил мои слова домовой. «Я слегка зависла, озадаченная новой информацией. А кто же тогда там живет?» «Так ясное дело, кто? Загорцы же!» Удивленно вытаращился на меня домовой, а тихие смешки за шторы стали чуть громче. «Прекрасно!» — терпеливо кивнул я. — Эти самые загорцы, они, если я тебя правильно поняла, не люди. — Нет, конечно, — изумился Рассел. — Ты хозяйка за что, никогда загорцев не видела? — Они в Оленбурге не живут, — объяснила я. Более того, у меня такое впечатление, что там об их существовании даже не знают. Во всяком случае, нам в колледже ни о каких загорцах не рассказывали. «О, как!» — озадачился Рассел и растерянно переглянулся с котом. «Ну, видать, им так лучше, загорцам. Никто к ним не лезет со своими правилами, а с кем торговать они сами выбирают». «А на кого они хоть похожи-то?» Мне действительно было ужасно интересно хоть что-то узнать об обитателях Загорья, которая в учебниках характеризовалась как земля пустынная, покрытая льдами и абсолютно необитаемая. Похоже, домовой задумался. «Но людей похоже, только побольше, и кожа у них такая, чешучатая местами. Древний народ...» Гораздо древнее людей. — А зачем загорцам говорящие коты? — Нравятся они им, — усмехнулся Рассел. — У них-то все звери там здоровенные, хищные, с бронёй или панцирем, и говорить никто не умеет. А котики они милые, пушистые и общительные. У загорцев говорящий котик — самый дорогой подарок. Лорд Джакомо с ними хорошо торговал. Они всегда щедро платили, особенно сам князь. А дикие? Мне было ужасно интересно и жутко захотелось хоть одним глазком взглянуть на этих загадочных загорцев. — А что дикие? — домовой пожал плечами. — Колдуны. Они колдуны и есть. Чего про них говорить-то? — В каком смысле колдуны? Я слегка растерялась, так как нам говорили, что все колдуны и их потомки давным-давно уничтожены. Я даже реферат писала о том, как во время Велигорского сражения, а произошло оно больше 500 лет назад, войска Кардолла разгромили армию Дикого края. После этого знаменательного события не осталось ни одного колдуна, только подконтрольное государству магия. «А в каком они могут быть смысле?» Рассел удивленно посмотрел на меня. «Нормальные колдуны, самые обыкновенные. Они котов для фамильяров брали. Котики для этого дела — самый подходящий зверь». «А разве их всех не уничтожили в том сражении, в Велигорском?» Я растерянно переводила взгляд с домового на ухмыляющегося кошака и обратно. Было очень странно чувствовать, как привычная устоявшаяся картина мира рассыпается буквально с каждой минутой. Оказалось, что существуют говорящие звери, что необитаемое загорье очень даже обитаемо, а уничтоженные колдуны не только уцелели, но и покупают котов для фамильяров. Ох, как же это так-то! Но потрепали-то их в том бою знатно. Решил принять участие в разговоре Сильвестр. Видимо, ему тоже хотелось внести свою лепту в процесс приобщения меня к новой реальности. Только и уцелели многие. Они потом ушли к себе в дикие места и перестали общаться с неблагодарными магами. А почему неблагодарными? Я уже забыла о своем намерении срочно заняться уборкой и жадно впитывала столь потрясающую информацию. Да потому что изначально маги учились у колдунов. Я слышал, как лорд Джакома с князем об этом разговаривал. Таинственным шепотом проговорил Рассел. А потом что-то маги там с дикими не поделили, вот и расссорились. Ну а там чем дальше, тем хуже. Уже и не разобрать, из-за кого война началась, которую маги выиграли. А колдуны в свои земли ушли и живут себе там припеваючи. И с магами дел никаких вести не желают. С лордом Джакома как-то договорились, да и то, видать, уж больно им котики нужны были».